Глава 11. Лицом к лицу. Я проснулась расстроенная, с ощущением одновременно пустоты и злости, не с красными глазами и на том спасибо. Не хватало расспросов новой соседки из-за слёз. А дурное настроение обычное дело, когда вокруг происходят плохие вещи. "Не торопись", предостерегла я Рейну, когда она собралась выйти из спальни. Как бы обиженная Джуди не устроила ловушку. Глупости, эта клуша только угрожать умеет и в остроумии упражняться, а когда дело доходит в кусты. Но я считала иначе. Проฉла вчера в глазах девчонки желание действовать, а уж после колючек в матраце его только прибавилось. Поэтому я преградила кривящейся Рейне дорогу и отправила на разведку шпиона. Он не вышел в коридор, слился со стеной и осторожно выглянул наружу. «Какая прелесть!» — усмехнулась я, увидев его глазами подвешенный над нами дверью ковш с водой. «Стоит сделать шаг, тут же окатит. Ты слишком хорошо думала о Джуде Рейна». Я пассом переместила ковш к спальне соседок и велела шпиону постучаться в дверь. Выполнив приказ, он снова юркнул стену, прячась от чужих глаз. «А-а-а!» — раздалось снаружи, и я весело кивнула Рейне. «Наш выход!» Мы с деловым видом выплыли в общий холл, снисходительно оглядели мокрую Джуди и гордо задрав носы, оставили её хныкать и извергать проклятия. С каждым часом я всё меньше жалею, что меня записали к тебе в няньки Калиста Корнвелл, призналась Рейна по дороге на завтрак. С тобой весело. Рада слышать, проговорила я, а подумала совсем другое. Со мной не весело, а проблемно. И будто притянула новую порцию неприятностей. До столовой мы не дошли. Когда до пункта назначения оставался один поворот, дорогу преградил Лойд Вэллер, которого я не видела со времён полётов в моём саду. Он выглядел бледным, видно до конца не долечился, но вооединственным. Ты посмела переехать из-за кудка к теням фея? спросил ядовито и глянул на мою спутницу. Сочувствую, Рейна. В глазах потемнело. Я так переживала из-за сокола, а тут Этот позёр с идиотскими претензиями. Можно подумать, я по собственной воле переехала. Отойди, Веллер, приказала с ледяной яростью. Он хмыльнул. Хочешь, чтобы и учебники сгорели, как твой нищенский чемодан? Это он зря сказал. Я не забыла уничтоженное имущество. И напоминать о нём не следовало, как и называть нищенским. Лойд взвыл и закрутился на месте. "Келли, ты Рейны испугалы, что я со зла применила теневую магию. На меня хоть и поглотил гнев, рассудок он не затуманил. Я сделала то, чем угрожала вчера Джуди. Вырастила на спине Лойда кактусы, маленькие, но деятельные. Их корни удобно устроились в ткани рубашки и мантии, а колючки десятка 3 вонзились в плоть. "Я убью тебя, фея", грозился Лойд, тщетно пытаясь избавиться от подарка. Существовал только один способ — раздеться. Но и он не спасал полностью. Скинув рубашку, Ллойд не убрал и половины колючек. «Ого!» — воскликнула Рейна, а с моих губ сорвался судорожный вздох. Спину парня украшали кривые шрамы. Пять штук. Будто их оставила огромная когтистая лапа. Этим ранам было года два, не меньше. Они давно зажили, но выглядели жутко. Даже представить страшно, как это смотрелось, когда раны были свежими. Чего уставились? огрызнулся Лойд. Скидывая одежду, он не подумал, что мы увидим шрамы, и теперь злился пуще прежнего. Откуда это? спросила Рейна. Я задать вопрос не посмела, стоя, проглотив язык. Не твоё дело, одинокая волчица. Лойд продолжал яростно выдёргивать количики из спины, те, до которых мог дотянуться, но их оставалось ещё множество. Спешившие в столовую студенты на миг останавливались при виде Ллойда с оголённым торсом, но, слыша проклятия в мой адрес, предпочитали не задерживаться, чтобы не попасть под горячую руку. Все отлично знали дурной характер ректорского сыночка. Наверное, нам тоже следовало уйти, но ни я, ни Рейна не двигались с места, будто ноги обзавелись корнями и вросли в пол. Я думала, как бы сказать Ллойду, что надо обратиться к лекарям? Пусть залекут колючки и обработают кровоточащие ранки, но у очередного свидетеля последствий моей выходки родилась иная идея. Решил замаскироваться под декабраза Лойд. Тот рычал с ненавистью, глядя в глаза отцу. Лорд Тректер появился будто по заказу, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Я невольно отступила на пару шагов, жалея, что не покинула поле боя вовремя. Что он сделал? спросил меня Вэллер старший. Он не, это я, э, перестаралась. Простите. Как бы я ни злилась на Лойда, прекрасно понимала, что лучше всего извиниться, дабы не навлекать дополнительный гнев его отца. Ей с неё ясно, что перестаралась, усмехнулся тот. Что ж тебе исправлять? Мне? выдохнула испуганно. Лойд тоже насторожился. Даже колючка в спине забыл. У тебя же растут в саду целебные растения, бросил лорд Тректор. Если не отвыростешь, и обработаешь этому охламону спину. В саду? Мне надо за Ика София. Ты у нас девица боевая, отправишься в сад? У тебя там полно дел. Когда разберёшься с Лойдом, точнее с его спиной, займёшься растениями. А он снова присмотрится к порталу. Чира только хвастался дружкам, что придумал, как его открыть. Ты тоже идёшь. Проследи, чтобы эти двое не убили друг друга. Он хмуро посмотрел на Рейну, щёлкнул пальцами, пытаясь вспомнить её имя, но так и не смог. Просто сделал приглашающий жест. Идите, поработайте вместо уроков. Всё равно из вас выдающиеся те, не как из коров скаковые лошади. Я уставилась в пол, чтобы никто не прочел, что думаю о плане лорда-директора. Со вчерашнего дня к порталу приставили дополнительную охрану. Прибыли тени из гвардии короля, выдающиеся, способные противостоять множеству угроз. Они дежурили в саду, следили, чтобы туда не вошёл тот, кому не положено, особенно теневая сущность в компании не контролирующего себя студента. Всё же было сущим безумием отправлять туда меня и Лойда, как бы весь сад снова не сгорел. Или не случилось, чего похоже. Самое мерзкое то, что мы пропустили завтрак, а я злая, когда голодная. Рейн настояла, постукивая носком туфли, и откровенно меня нервировала. Гораздо больше Ллойда. Он как ни странно помалкивал, сидел на принесённом охранником табурете и почти не шевелился, когда я выдёргивала из спины калючки. Смирился с неизбежным. С приказом папинке ректора особо не поспоришь. Да и моё лечение лучше, чем ничего. Поход-то к лекарем Ллойду пока не грозил. Первые минуты у меня дрожали руки, но постепенно приноровилась. Выдёргивала одну колючку за другой, промывала кожу водой из кувшина, а рядом в чашке настаивалась смесь из нескольких спешно выращенных трав, которые я планировала обработать спину пациента. Признаться, лекарское дело меня никогда не интересовало, но когда умеешь выращивать сады, знаешь и все свойства растений, в том числе целебные. Долго ещё, заговорил наконец Лойд. А то мне порталом надо заниматься. Нет, ответила Хмура. Потерпи. Взгляд так и цеплялся за старые шрамы, но я ничего не спрашивала. А стоит снова лезть к порталу? поинтересовалась Рейна. Двух неудач мало? Видимо, мало, огрызнулся Лойд, став похожим на себя обычного. Боишься, что я тебе достанется? Боишь, что достанется тебе, и Келли придётся собирать остатки по кусочкам. Мы тогда до ужина не выберемся, а у меня желудок прилип к позвоночнику. Лойд заскрежетал зубами, попытался повернуться, и колючка, которую я вытаскивала, глубже вошла в плоть. Да что ж тебя, фея? Я-то тут причём? Моё терпение лопнуло. Сам вертишься. Охранники из королевской гвардии поглядывали в нашу сторону настороженно. Им не нравилось присутствие студентов в саду. Но раз нас привёл лорд-ректор, никто не спорил. Я, наконец, вытащила последнюю колючку и обработала спину неприятеля настойкой. «Неплохо бы сделать перевязку с травой, но бинты нам предоставить не потрудились», — проворчала. «Так что пожалей себя, посиди минут десять, пока все не впитается, и только потом одевайся». Ллойд кивнул, то ли соглашаясь с моим методом лечения, то ли желая отдалить работу с порталом. Я оставила пациента и, как было велено, занялась садом. Он тоже требовал основательного лечения. Всего 3 дня не было тут. Ходил, накопилось множество. Розы завяли, шиповник поник, вместо хризантем из земли торчали засохшие прутики. Две яблоньки, которым я из разу в раз дарила мощную подпитку, расти не желали, оставаясь тоненькими, хлипкими. Я бы сказала, что здесь мило, но это не так, уж извини за откровенность, проворчала Рейна, отправившись за мной. Здесь не должно быть мило. отозвалась, работая над выращиванием новых хризантем взамен погибших. «Это неправильный сад. Я создала его из ничего в месте, где была пустота. Еще и портал, подозревая, влияет. Не дает нормально расти». «А у тебя неплохо получается», — заметила Рейна, глядя, как на клумбе вмиг вымахали пушистые кустики с желто-коричневыми и сиреневыми цветами. «Я сильная фея, но и мне не под силу вдохнуть в этот сад настоящую жизнь». Я оглядела хризантемы, довольная результатом, и вспомнила сад тётки Айрин. Тогда я тоже возилась с хризантемами. Проклятье, опять они. Они и я, и Лойд Вэллер, оставалась надеяться, что это просто совпадение, а не предвестие надвигающихся неприятностей. Да, в тот раз наша ссора была спровоцирована, но ни в чём не повинный сад сгорел дотла. Я хмуро покосилась на Лойда, и Рейна это заметила. Ты неплохо справилась с лечением. Отличная выдержка. Кстати, она усмехнулась. А этот паразит хорош собой, но без рубашки. Есть чем полюбоваться. Не будь он такой скотиной, я бы, пожалуй, занялась. Я изобразила, что меня вот-вот стошнит, и отправилась приводить в порядок розы. Но слова Рейны так и звучали в ушах, и я время от времени бросала на парня оценивающие взгляды. Обнажённое торсом мне доводилось видеть нечасто, на картинках и у рабочих. что ремонтировали прошлым летом родовое гнездо Корнуэлов. В жароуне нередко раздевались по пояс, пока бабушка не увидела и не устроила скандал. Лойд Веллер точно выигрывал у всех. Широкие плечи, мускулы, ничего лишнего. А чего я, собственно, уставилась? Мне-то какое дело до его торса? Пусть Рейна любоится, если ей хочется. Чтоб вас всех. Это Лойд наконец решил заняться порталом. Вставая, пошатнулся, задел кружку с остатками на стойке, и зеленая жижа потекла по штанинам и ботинкам. «Сам виноват, не надо ручищами размахивать». Ллойд, продолжая ругаться, отряхнул штаны, надел рубашку и подошел к порталу. Встал метрах в трех, сделал пару пассов, подумал, сложил еще с полдюжины. Я понятия не имела, что он делает, хотя неплохо разбиралась во многих разделах магии. Видно, у него и правда имелась способность, которую однажды упоминал папенька-ректор. «Может, пойдем отсюда?» — предложила Рейна. «Пока чего не вышло. Не уверена, что нам можно покинуть сад, тем более я не закончила с цветами». Пару минут спустя я пожалела, что не послушала Рейну. Ллойд что-то сделал. Что я не видела, но нечто такое, что порталу не понравилось. Поднялся ураганный ветер. И нас всех, включая двух охранников, потянуло внутрь. Держись, Келли, не разжимай руки. Не могу, скользко. Первыми в портал улетели охранники, потом Лойд. Но прожорливой твари было мало. Ураган продолжал бушевать. Мы оставались в саду лишь потому, что я сумела ухватиться за фонарный столб, который поставили здесь пару дней назад, дабы освещать округу ночью. а Рейна умудрилась вцепиться в меня, крепко обхватив талию. «В жизни не отцепиться!» Увы, удерживать нас обеих было выше моих сил. Ладони скользили по столбу, вот-вот сорвутся. Я попыталась вырастить корень, как в башне послушания, чтобы оплел нас и помог остаться в саду. Только это не так просто, если руки заняты. Работа без пассов требует много времени, а такой роскоши у нас не было. «Келли!» «Прости!» и, увлекаемые ураганным ветром, мы полетели в пасть зверя. Не уверена, что перед глазами успела промелькнуть вся жизнь, но маму я точно увидела. Она пожертвовала многим, чтобы иметь возможность видеться со мной, а теперь... теперь я бесславно сгину. Даже не бесславно, глупо, а все из-за семейства Веллеров. Из-за Ллойда, что по непроходимой тупости преградил утром дорогу и организовал нам всем проблемы, и его безумца папаши. «Берегись!» — это крикнула не Рейна, а Ллойд. А в следующий миг я приземлилась на каменный пол, больно ударившись правым боком. Досталось и рукам, которыми я прикрыла лицо. Судя по сдавленному стону, Рейне досталось не меньше. «Вот пропасть!» — простонала я, перекатываясь на живот и поднимая голову, чтобы понять, где мы и что творится. «Вот... вот...» Над нами возвышался Ллойд со сложенными на груди руками. Чуть поодаль лежали охранники, без сознания. У одного на голове зияла рана, из которой сочилась кровь. «Что ты с ними сделал?» «Я?» — раздраженно хмыкнул Ллойд. «Глупая фея! Я вообще-то тебе жизнь спас, и твоей подруги! Остановил ваш полет, иначе врезались бы в стену, как эти!» Он кивнул на охранников. «Что же ты не врезался?» — поинтересовалась Рейна, поднимаясь. «Я врезался в охранников, они смягчили удар. Повезло!» Зато им не очень. Рейне и Лойд продолжали прибираться, а у меня язык прилип к гортани. Я наконец огляделась и пришла в ужас. Впрочем, не уверена, чего было больше ужаса или шока, потому что всё вокруг было знакомо до боли, до тошноты. Внутри треклятый портал оказался лабиринтом, тем самым в которой я регулярно попадала во сне последние 4 года вместе с соколом. Место я узнала мгновенно, хотя оно и выглядело ярче, чем привыкла видеть. Стены из серого камня с бордовыми прожилками не спутаешь ни с чем, как и чёрный пол со странным узором, похожим ни то на переплетённые нити, ни то на незнакомые символы. Надо выбираться, прохрипела я. Как? Рейна хмуро указала на сплошную каменную стену. образовавшуюся там, где считанные минуты назад был вход, через который нас затянуло. «Нужно выбираться», — повторила, хотя понятия не имела, как это сделать. Мы с Соколом изучили лабиринт вдоль и поперек, но ни разу не находили выхода. Мы попадали сразу в какой-нибудь из многочисленных коридоров. Никаких дверей, ни намека на них, только бесконечные стены, повороты и ловушки. А теперь... Невольно задалась вопросом, не схожу ли я с ума. Может, мы с Рейной ударились такие о стену и теперь лежим без чувств? А лабиринт мне просто снится. Они живы. Но тот с раной на голове в плохом состоянии, донёсся голос Рейны. Ему нужна помощь. Как и нам, отозвался Лойд. Нужно сходить на разведку, предложила девчонка. Не торчать же у стены в ожидании, что вход снова откроется. Может и торчать, бросила я раздражённо. Скоро кто-то заметит наше отсутствие, как и исчезновение охраны. Деккан армит, точный пример. Никто понятия не имеет, как открыть портал, возразила Рейна. Ждать бессмысленно. Здесь должна быть ещё одна дверь. Куда-то же похищённых уводили? Я за то, чтобы подождать, заявил Лойд, не потрудившись объяснить причину решения. Трус, не сдержалась Рейна и, не дожидаясь чьеей-либо реакции, зашагала по коридору. Стой! Я бросилась за ней. Попадёт ведь в ближайшую ловушку и сгинет. Безумные! Лойд последовал за нами. Решил побыть героем, не иначе. Мы столкнулись с ним, ударились плечами, посмотрели друг на друга с ненавистью, мол, не лезь ко мне, не смей мешать, а лучше вовсе исчезни. Меня взбесило само его присутствие здесь, в месте, которое принадлежало только нам с Соколом. Наверное, стоило задаться вопросом, почему мне годами снился лабиринт, в который или через который уводили похищенных студентов. Но сейчас было не до того. Рейна приблизилась к первой опасной зоне, грозящей погибелью, к повороту, где стены и пол выглядели безобидно, но на самом деле скрывали глубокую яму с острыми камнями. Следовало немедленно спасать разведчицу. "Стой, там ловушка!" мы с Лойдом крикнули одновременно. и схватили Рейну за руки. Она как раз занесла ногу для очередного шага, и в тот же миг часть пола исчезла, показав ужасающую реальность. Рейна вскрикнула, но мы успели дернуть ее назад. Мы вместе. Я и Ллойд. Девчонка села на пол и нервно всхлипнула. Воображение явно нарисовало в голове картинку, что бы случилось в шагне она и рухне с высоты на камне. Как? Как вы узнали? «И правда, как? Мы с Ллойдом уставились друг на друга. Вы бывали здесь раньше?» Новый вопрос Рейны будто наотмаш ударил по лицу. «Я бывала много раз, я знала о ловушке, и не только об этой, а Ллойд. Он-то как выяснил?» «Какого?» В его темных глазах читалось непонимание и изумление, которые «Вот кошмар!» сменились ужасом. Он задавался тем же вопросом, что и я, и, кажется, нашёл ответ. Нет, — вырвалось у меня. Мы одновременно подумали об одном и том же и я рванула прочь по лабиринту, как делала во сне, только не по стенам, а по полу. Прочь от испуганных глаз Ллойда, прочь от леденящей душу догадки, прочь от себя самой и вихря мыслей в голове. Стой! Ллойд кинулся следом. Наверное, он ещё сомневался. Ещё несколько минут. Но когда я ловко перепрыгнула через кусок пола, где скрывалась очередная невидимая яма, издал вопль, похожий на рык раненого зверя. Этот прыжок доказал, что я ориентируюсь в лабиринте, знаю, где прячутся смертельные ловушки. Остановись сейчас же, и исчезни! Лойт ускорился, но и я припустила пышче прежнего. Бежать было куда сложнее, чем во сне. Там я могла перескакивать со стены на стену, сигать сквозь них. В реальности приходилось пользоваться полом, держать в голове карту лабиринта, чтобы не попасть в тупик, где лицом к лицу столкнусь с парнем, которого ненавижу. Там я не чувствовала усталости. Здесь задыхалась от непривычки. В реальном мире мне не доводилось устраивать забеги, тем более на длинные дистанции. В висках стучало. Меня захлёстывало отчаяние. В голове звучала одна фраза: "Это не может быть". «Этого не может быть! Это же безумие! Он не мог быть соколом! Кто угодно, только не он! Не он!» Однако Ллойд тоже преподнёс доказательства, решив срезать путь и догнать меня через другой, более короткий коридор. Но я мигом сориентировалась, рванула назад, свернула на ближайшие развилки. «Проклятие!» Ллойд остался правее. Теперь его от меня отделяли три стены. Только лабиринт он знал не хуже меня. Не прошло и минуты, как за спиной опять раздался топот. Парень задыхался, как и я, но не сдавался. Более того, он нашёл способ вывести меня из равновесия. Стой, дрост. Других доказательств и не требовалось. Я потеряла концентрацию и промазала, свернула не туда, в коридор, заканчивающийся тупиком и ловушкой перед ним. Повезло ещё, что в последний момент вспомнила, рухнула на пол и проехала под невидимой каменной глыбой, висящей посреди прохода, врезалась в стену и тут же отскочила. Вовремя, ибо следом в нее ударился Ллойд, как и я, легко миновавший ловушку. «Набегалась?» — спросил он, поднимаясь и потирая плечо. «Убью!» — процедила, выпуская побеги. «Серые, как у всех теней, а не маскировочные и синие. Сейчас мне было плевать на осторожность, на конспирацию, на будущее». Хотелось одного — сделать Ллойду больно. Побеги оплели парни с головы до ног, прижали к стене. Но Ллойд не собирался сдаваться, шепнул под нос заклинание огня, и они рассыпались в прах. «Пришлось научиться после сада твоей тетки», — процедил Ллойд. «О да, там я легко взяла его в плен, из которого он не вырвался. Научился, значит, ну-ну». Я ловко сложила пас, создавая невидимый пресс, чтобы снова придавить позерок к стене. Но он использовал защитное заклинание. Не уничтожил пресс, но не давал ему приблизиться. Так мы и стояли против друг друга с вытянутыми руками. Я давила, Лойд сопротивлялся. «Кто-то владеет темной магией?» — протянул он. «Какой сюрприз, однако!» «Убью!» — повторила яростно. Сейчас я жаждала заставить его исчезнуть навсегда любым способом, чтобы никогда не видеть этих тёмных глаз, никогда не слышать из его уст слова дрост. Келли, Келли, ты где? донеслось из глубины коридоров. Проклятье. Я совсем забыла о Рейни, которая, разумеется, отправилась на наши поиски по лабиринту, наплевав на опасность. Надо её защитить, проговорил Лойд, глядя в упор. Она пострадает или без тебя обойдусь, защитник. просидела и выпустила шпиона. Лойд изумлёно нахнул, но мне было всё равно. Я продолжила давить на пресс, сосредоточившись на том, что видит и делает шпион. Он бежал куда быстрее, чем я в реальном теле. Легко нашёл Рейну и кивком приказал идти за ним. Назад, где остались раненные охранники. Нечего и тут бродить. Прекрати ребятчество, Дрос, надо поговорить. Перед глазами стояла хмурая Рейна. которая не горела желанием идти за шпионом и согласилась только после приперительства. Однако я посмотрела на Ллойда взглядом полным презрения. Никогда не называй меня так. Дрост, я велела прекратить. Ты всё сказал и сделал раньше. О чём тебе, чистокровной тени, говорить с глупой феей, с феей, которая извращает саму суть теневой магии? Но в тёмных глазах отразилась паника. Стоило напомнить его же слова. Ненавижу тебя, презираю. Я говорила, что считаю всех студентов факультета заношивыми мальчишками, а ты, главный из них, сущий кошмар, чудовище, лучше умереть, чем находиться рядом с тобой. Дрозд. Замолчи, замолчи. Да и офея, грязь под твоими ногами. Но ещё я сильная тень, сильнее всех студентов на факультете. Я уничтожу тебя, Лойд Веллер, если ещё раз посмеешь со мной заговорить. Если посмеешь. Посмеешь. Я в ужасе осознала, что по щекам текут слёзы. Разревелась как дурочка, как слабовольная девчонка, продемонстрировала никчёмность перед ним. Я тебя убью, повторила прежнюю угрозу. Отпустила пресс и юркнула под камнем назад в коридор. Лойд, недолго думая, рванул следом, схватил меня за руку. Я развернулась и ударила его кулаком в плечо. то самое, которым он приложился о стену. Парень застонал, а я застыла. Внимание переключилось на шпиона, сопровождавшего Рейну к выходу. Они почти дошли. Вовремя. «Да сколько можно вести себя как ребенок?» — возмутился Ллойд. «Нужно... Заткнись! Дрозд! Портал! Его открыли снаружи!» «Что?» Парень посмотрел на меня растерянно, кажется, успел забыть о шпионе. О шпионе, которого в этот миг... Я заставила побежать назад, чтобы никто не заметил. Нас зовут снаружи. Там твой отец. Декан Армит отши ещё двое мужчин. Я их раньше не встречала. Они не могут войти, портал не даёт. Они говорят, что времени мало, проход вот-вот закроется. Рейна пытается вытащить охранников. Проклятие, надо спешить. Из сумбурной речи Лойд сделал правильные выводы, побежал к выходу, потянув меня за собой. Он не отпустил моей руки. Да я и не сопротивлялась, ни сейчас. Я так устала от забега сюда, что сил для нового почти не осталось. А тепло чужой ладони, пусть даже ладони Ллойда, открывало второе дыхание. Вдвоём бежать к спасению легче, чем в одиночку. "Соберись, Дрост", крикнул он. "Надо ускориться, если не хочешь застрять тут со мной навечно". Этого я точно не хотела. Ни навечно, ни даже на час. Поэтому сжав зубы, Арезву перебирала ногами, стараясь не думать, что мы можем не успеть. Дорогу умело выбирал Лойд, самую короткую. Вот что значит годы практики. Он не ошибался, и с каждой минутой расстояние до выхода уменьшалось. Ловушка, помню. Мы легко и слажено перепрыгивали через невидимые препятствия. Лишь однажды мне не хватило сил, и я не долетела, но Лойд вовремя сориентировался, не отпустил ладонь, не дал мне рухнуть на камни в пропасть. Должно открыться второе дыхание, пообещало он, утягивая меня дальше. Наверное, вырвалось со свистом. Я была готова упасть на каменный пол и не шевелиться пару дней. Впереди показался серый силуэт. Мой шпион бежал навстречу. "Стой", прохрипела, обращаясь к Клойду. "Я не могу, на ходу". Он понял и остановился, подождал, пока теневая частичка вернётся назад. С губ сорвался вздох облегчения, в меня будто новые силы влили. Лучше Лойд поглядел: "Вот проклятье с заботой. Бежим!" Я позволила ему снова взять меня за руку. Остаток пути мы преодолели с немыслимой скоростью. Теперь начал отставать, выдыхаяся Лойд, тогда как я неслась словно с крыльями за спиной. Я знала, что мы успеем до закрытия портала. Вернёмся назад невредимые. "Келли, Лойд, где же вы?" кричала Рейна. Значит, портал оставался открытым для нас. Два поворота, а повестил Лойд Я и сама знала не хуже его. Мы миновали один, второй, осталось метров 40 по прямой. Скорее! Рейна увидела нас и нервно закружила на месте. Она ждала внутри лабиринта у самого портала, у дыры в рост взрослого мага. Снаружи стояли двое незнакомцев и делали странные движения пальцами, видимо, удерживали портал открытым. За ними мелькнула родная фигура мама. Ох, как же должно быть она волновалась. Нет! вырвалось у Рейны. Треклятый портал начал затягиваться. Не слишком быстро, но мы рисковали опоздать на считанные секунды. "Уходи", приказали мы Рейне в один голос. Девчонка всплеснула руками, но послушалась. Нам оставалось чуть-чуть. Метры, которые казались невероятно огромным расстоянием, а портал всё сжимался. Вдвоём точно не проскочить. "Вперёд!" Лойд отпустил мою руку и толкнул между лопатками, ускоряя моё движение. Наверное, я бы пропахала носом землю. Если бы снаружи меня не подхватили мама и Рейна, но и двали я успела осознать их заботу. Сверху приземлился Лойд, сигнувший в портал следом, за миг до того, как на месте дыры, ведущей в лабиринт, появилась сплошная стена. Каменная. "Ну и что вы натворили?" раздался голос лорда-ректора. "Из-за вас портал закрылся, и мы вряд ли узнаем, что случилось с похищенными студентами." «Что случилось с Лорин? И это на твоей совести, Ллойд!» Парень поднялся на ноги. Он молчал, но я могла поклясться, что слышу «скрежет зубов». Я бы тоже скрежетала, если б кто-то накинулся с обвинениями, вместо того, чтобы поинтересоваться, в порядке ли мы. «Все хорошо, Калиста?» — спросила мама официальным тоном, без намека на беспокойство. «Но я понимала». Сколько всего скрывается за тремя словами. Да, леди Армитаж. Я попыталась встать, но от усталости рухнуло на колени. Всё хорошо, правда, просто мы едва успели. Зачем вообще понадобилось уходить от входа? прогрохотал лорд Ректор. А я, встретилась с тревожным взглядом мамы и вспомнила, что мои глаза припухли от пролитых слёз. Хотели выяснить, что там внутри? пробормотала я. Прежде чем Лойд и Лирейна что-то брякнут, но оба молчали. Один не хотел объясняться с папенькой, вторая не знала, стоит ли вообще открывать рот. Она таращилась то на меня, то на Ллойда, понимая, что мы знаем больше, чем собираемся рассказать. Но что рассказывать? Что мы годами путешествовали по лабиринту во сне и скрывали это? Я точно не была готова к откровениям. Лойд, кажется, тоже. Ну, но... посмотрели? Насмешливо спросил лорд ректор: "Вскользь? Там сплошные коридоры и развилки, куда ведут непонятно. Как же вы не заблудились?" задала мама опасный вопрос. "Заблудились", опередил меня Лойд. "Но Рейна нас звала. Мы вышли на её голос, то есть выбежали". По хмурому лицу мамы я сделала вывод, что она не верит. Понимает, что мы не договариваем. Но привели ли старшим, задавать новые вопросы не будет. Мама бросала в его сторону такие взгляды, что, умей глазами тать молнии, лорд Ректор давно бы поджарился и покрылся корочкой. Ещё бы, ведь это была его гениальная идея отправить нас в сад. "Вступайте в спальни", велела мама. "Отдохните. Я распоряжусь, чтобы вам принесли еду. Потом всё обсудим. А специалисты, которых привёл лорд Вейллер, пока займутся дальнейшим исследованием портала." Нас сначала помогут отвезти к лекарям пострадавших охранников. Я с грустью посмотрела на гвардейцев короля. Они успели прийти в себя. Один сидел на траве, навалившись на заборчик, за которым росли пионы. Второй лежал, держался за голову и смотрел на всех затуманенным взглядом. Специалисты? Не удержался от сарказма Лойд. Не читать тебе. Не остался в долгу папенька. «Вон с моих глаз!» Парень намеревался ответить нечто достойное, но Рейна его подтолкнула. «Идем, хватит с нас на сегодня!» Дельная мысль, я повисла на няньке. Мой измученный вид подействовал на Ллойда лучше любых слов, и он оставил новое замечание в отцовский адрес при себе. Увы, оказавшись вдали от родителя, Ллойд решил продолжить объяснение. Благо шел урок... И свидетелей вокруг не наблюдалось. Только Рейна, но её парень не считал помехой. Мы не договорили, объявил он тоном, не предполагающим возражений. Отцепись, бросил раздражённо. Без тебя тошно. Да неужели? Последним с ней ты искала меня, я слышал. В смысле? Я вмиг забыла о нежелании общаться. Как это слышал? Сокол же не появился, потому и решила, что им был Тимоти. Я видел тебя, пояснил Ллойд, сильнее сводя и без того вечно нахмуренные брови. Но со стороны. Не мог пробиться. Может, это наказание за прошлую вольность? Сама знаешь, какой лабиринт обидчивый. Я кивнула, но тут же вспомнила, что передо мной не сокол, а Ллойд. «Все это неважно, мне плевать. Теперь плевать. Отойди с дороги или, клянусь, я извлеку тень и оставлю тебя умирать. Я умею, не сомневайся». Я сама точно не знала, насколько реальна угроза, но Лойд прочёл в моих глазах опасность и отступил, но не сдался. Это не конец. Дрост